Что ей известно, когда-нибудь впоследствии вы все узнаете, загадочно ответила маржори. Однако Джейн не так легко было провести. Мне показалось после нашего разговора, что вы хотите мне помочь, маржори, продолжала Джейн. Теперь наступил момент, когда я действительно нуждаюсь в вашей помощи. Расскажите же мне все. Что вам известно? Я ничего не знаю. Ответ этот прозвучал решительно и резко, и Джейн почувствовала, как она в сущности одинока. Она сознавала теперь, что единственный человек, который мог ей помочь, был Питер. Через несколько минут она постучалась к нему и вошла в его комнату. Питер стоял у окна без пиджака и смотрел на кусты за которыми исчезли Дональд и сыщик. «Питер!» – окликнула она его. Он не слышал, когда она вошла, и только теперь повернулся к ней. «Я пришла, чтоб помочь вам!» – нерешительно начала она. Эти слова, по-видимому, застали его врасплох. «Кто же может мне помочь?» – спросил он, и тут только заметил, что выдал себя. «Вы имеете в виду мою головную боль?» Я имела в виду Базеля Хеля и все, что он говорил. А кроме того, тут она сделала над собой невероятное усилие, чтобы закончить фразу. Кроме того, комнату, где находится печатный станок. Питер слегка побледнел, но не отвернулся. Как? Вы это знаете? Но откуда? Я представляю какое-то ужасное для вас открытие. Ночью я случайно спустилась вниз и увидела вас в этой комнате как раз в то время, как работал пресс. Ей казалось, что ее вопросы или упреки были бы слишком неуместны. Он сам должен был бы догадаться о том, что происходит в ее душе. Однако Питер не продолжал начатый разговор. Видно было, что он думал о чем-то другом. Кто-то взял мою одежду вчера вечером или ночью. После некоторого раздумья заметил Питер и добавил, указывая на смокинг, висевший на спинке стула. «Это не тот, который я надевал вчера, и рубашка не та». «Я взяла сегодня рано утром вашу одежду», – стараясь говорить спокойно, – сказала Джейн. Питер продолжал смотреть в окно. «Почему же вы это сделали?» – спросил он, немного помолчав. «Разве на нем были?» Он повернулся и посмотрел на нее. На его лице был написан ужас от предчувствия того, что она скажет. «На нем были пятна крови», – спокойно ответила Джейн. Питер глубоко вздохнул. «Так я и думал», – прошептал он. «Я заметил пятна крови в ванной на тазу, а руки мои тоже». Я вымыла их. Так же спокойно, сказала Джейн. Последовала пауза. «Питер, я прошу вас посмотреть мне прямо в глаза», – попросила Джейн. Он повиновался. «Вероятно, я убил его», – сказал он упавшим голосом. «Но я ничего решительно не помню и чувствую страшную усталость. Каким же я образом вылез из окна? Вы не нашли лестницу?» «Да, к окну была приставлена лестница». «Быть может, он даже вошел в комнату», – продолжала Джейн. Питер покачал головой. Он был теперь совершенно спокоен. Волнение его улеглось. «Я чувствовал какое-то странное возбуждение вчера вечером», – сказал он. «Поэтому и пригласил Дональда. Ведь припадок мог повториться. Он предупреждал меня об этом так же, как и сэр Уильям Склэрс». Этот специалист – да. И он уверял меня, что я уже совершенно здоров. Питер сделал усилие, чтобы улыбнуться. Единственным моим сумасшествием, поступком была жениба на вас. И только эта жениба. Простите меня. Какая вы добрая. Пожалели меня и вымыли мои руки и лицо. Он говорил таким нежным голосом, что у Джейн на глазах показались слезы. «Что же вы советуете мне теперь делать?» С беспомощностью ребенка спросил он «Мне хотелось бы, чтобы вы руководили мной»